Глава двадцать пятая. Сомнения. Анна хлопнула ресницами. «Если кольца советника ни при чем, то что только что здесь творилось? Что за магия? Да расскажите же толком, что случилось!» Не выдержала она и короткая пауза. М, -м, «М? Ты уже не обращаешься ко мне на «ты»?» На лице Феста появилась усмешка. «Простите, если была груба с вами». Аня уставилась в пол. «Прощаю». Великодушно кивнул Фест и, скрутив по вокруг бедер покрывала, начал вышагивать из угла в угол. С черной нашлепкой на брови он выглядел как одноглазый полководец перед важным сражением. Анна настороженно следила за перемещениями Феста. Не нравилось ей это глубокомысленное молчание, устав ждать, села на краешек кровати. Запахнула халат, который разъехался на ноге, открыв больше положенного. Фест это тоже заметил и опять усмехнулся. Что? С обидой в голосе спросила Анюта. «В общем, нет ни на ком из нас любовного приворота. Все, что происходило между нами — чистой воды химия». «Я все равно не понимаю». Аня помотала головой. «Если между нами чистая воды химия, то что было между мной и советником?» Разберемся. Рука у тебя, конечно, крепкая». Фест осторожно пощупал пластырь. «Но теперь я отказался от мнения, что ты хладнокровная убийца». «Не далее, как час назад, вы в этом были уверены? Ваши метания напоминают работу маятника!» «Раз самолета советника не несут любовный приворот, то с тебя снимаются все обвинения в запретном колдовстве!» «А как же чистой воды химия?» Аня скорчила язвительную физиономию. «С чего вдруг нас бросило в объятия друг друга?» «А это, милая Анна тоже своего рода магия!» Фест смотрел на нее с легкой усмешкой в глазах. «Одно могу сказать определенно: Ты больше никуда от меня не денешься». «Но вы же обещали отпустить меня, когда настоящие убийцы советника будут найдены, и доказана связь между нашими мирами». «Увы, условия поменялись. Звезда нашего договора никогда не погаснет». Фест загадочно улыбнулся и, подхватив свои вещи, и так и не вернув покрывала, покинул комнату Анны. Ей ничего не оставалось делать, как раздеться и улечься в кровать» предварительно сдвинув простыню так, чтобы спрятать пятна крови. За окном стояла глубокая ночь. Хорошо, что Фест не утащил одеяло. Неудавшаяся жертва приворота натянула его до самых глаз. Заурчал живот, и она вдруг осознала, что давно ничего не ела. Радуясь, что у нее остались припасы Альбы, на цыпочках пробежала к туалетному столику и выдвинула один из его ящиков. В нос ударил сильный запах чесночной колбасы. Сев на пуфик, Аня с трепетом развернула бумагу. Черствый кусок хлеба, огурец и исходящий жиром огрыза колбасы. Более вкусной еды она не помнила. Когда она доела все до крошки, в дверь вдруг постучали. Быстро вытерев лицо и руки, оброшенные Фестом полотенце, Аня осторожно открыла дверь. Не сильно, чтобы не сбить чесночным духом ночного гостя. Это была все та же миленькая горничная. «Господин Фест приглашает вас на поздний ужин». Произнесла она, все такая же свежая, словно на дворе не стояла глубокая ночь. «Передайте, пожалуйста, господину Фесту, что я не голодна и уже легла спать». Служанка мялась и не уходила. Анна тоже не трогалась с места. Ей было неудобно захлопывать дверь перед носом служанки. Та вдруг торопливо зашептала. «Вы новенькая в этом доме и не знаете порядков». Она воровато оглянулась на лестницу. «Милорду нельзя отказывать». «А что он сделает, если я не пойду?» Придет сам и заставит сделать все, как он желает!» Горничная присела в быстром реверансе и убежала. Вздохнув, Анна пошла очистить зубы. В который раз достала из шкафа сарафан, в котором успела полазать в кустах и поваляться в песке. Новые наряды трогать не хотелось. Слишком нарядные. А в халате спускаться в красивый салон было неприлично. «Разве ты не голодна?» встретил ее вопросом фест выседая во главе длинного стола ее прибор был расположен на другом его конце что для нее показалось удивительно как вести беседу если придется кричать друг другу но вместе с тем такое удаление от феста ей нравилось он не почувствует запах чеснока который так и не удалось вытравить я перекусила и уже легла в кровать когда пришла горничная она села кивком поблагодарив слугу который придвинул стол Несмотря на позднее время, столовая освещалась ярко. Чтобы попасть в нее, а не миновала гостиную, так как растанула в темноте, поэтому разглядеть ее не удалось. Здесь же огня не жалели. Помимо огромной плоской люстры, что заняла чуть ли не половину потолка, дополнительное освещение давали лампы на стенах. Помещение было оформлено в том же стиле шкатулки, внутренности которой обшито шелком и деревом. Анну поразила, что панели делились между собой золотыми трубами с нанесенной на них сложной резьбой необычное дизайнерское решение. Это паровое отопление, поймав ее взгляд, пояснил хозяин странного дома. Все регистры питаются от огромного котла, расположенного на кухне. Он махнул салфеткой в сторону двери за его спиной, так как раз распахнулась и впустила в столовую цепочку слуг с подносами. Когда они выставили перед ней блюдо с яствами, Анна смущенно покачала головой. «Я столько не съем», — с сомнением оценила количество яств Анна. «Это блюдо на выбор. Я не знаю твой вкус, поэтому решил использовать метод тыка». Он показательно ткнул вилкой в поставленную перед ним тарелку, когда слуга уже положил что-то, напоминающее воздушное суфле. Аня улыбнулась на заявление Феста. Он умело воспользовался ее методом. Она решила попробовать все то же, что положит на тарелку королевскому шпиону и с удовольствием оценила выбранные им блюда. легкие и вкусные. Как раз то, что не отяжелит желудок и не приведет к ночным кошмарам. «Мы сегодня не успели поэкспериментировать над твоей внешностью». Вытерев рот, Фест отложил салфетку. Слуга тут же убрал тарелку, а второй наполнил вином бокал. Они тоже налили, но из другой бутылки. «Нам на сегодня хватило экспериментов?» Аня оценила, что Фест говорит «мы». Завтра мы идем на танцы, поэтому ты должна выглядеть как настоящая леди. Я не знаю местные танцы. При губе фино Анна отставила бокал. Сладкая, как она любит. Доктор Мейлор научит. Это несложно. Тем более, что ему придется составить тебе пару. Она открыла и закрыла рот. Не так она представляла танцы с фестом. Он объяснил, поймав ее недоуменный взгляд. Мы идем на пристань не развлекаться, а работать. «У меня есть вопросы к местным деткам-богачей. Доктор будет поддерживать магическую повязку, чтобы я не смущал молодежь пластырем. А тебе предстоит не спускать с меня глаз. Я шепну, если понадобится твоя помощь». «Это будет что-то сложное?» «А не представила, как она крадется среди машин или подслушивает в толпе разговора?» «Не думаю, но тебе придется проявить фантазию. Запомни, на меня смотреть можно. Это будешь делать не одна ты» но подходить и давать знать, что мы знакомы, нельзя». «Я поняла». Кивнула Анна и поднялась. Фест остался на месте. «Спокойной ночи». «Спокойной, да, и никакой чесночной колбасы в моем доме». Он отсалютовал Анне бокалом. У Ани загорелось лицо. Когда она вернулась в свою комнату, окна были распахнуты настежь, В ванной висело сухое полотенце, а кровать застелена свежим бельем И никаких пятен крови. Анна думала, что ее замучает бессонница, слишком много событий для одного дня. Но на удивление быстро уснула, так и не успев поразмышлять на тему чистой воды химии. Значит ли это, что Фест на самом деле влюбился в нее, а она? Это были последние вопросы, что мелькнули в ее голове, но были поглощены тьмой. Ничто не помешало ей обдумать их утром. И первый был, есть ли у нее к Фесту чувства? Если я задаю себе этот вопрос, не является ли он показателем, что никакой глубокой привязанности к этому странному мужчине я не испытываю? Слишком мало прошло времени со дня знакомства. Да и то, что произошло, совсем не располагает к любовным отношениям. Фест был со мной груб, нетерпелив, высокомерен. Так почему же я так охотно подставила под его губы грудь? Что меня заставило потерять голову? Страсть? Азарт испытать неизведанное? Любопытство. Радость, что такой мужчина обратил на меня внимание. Анна вздохнула. Гораздо проще было списать все произошедшее на магию приворота. А если его нет, то остается одно: думать, что она распущенная девица, которая готова целоваться с красивым мужчиной, стоит тому поманить пальцем, хотя в душе считает его тем еще гадом. Да, он красив, умен и загадочен но этого недостаточно чтобы и в ее теле сработала самая химия а может я просто иная во мне течет чужая кровь раз на меня не действует амулета советника так почему я должна падать ниц перед этим красавцем другая не остановилась бы а попав под его чары продолжила бы заниматься любовью я же шваркнула его подсвечником по голове размышление прервал стук в дверь горничная уже другая постарше принесла завтрак. Следом вошла парочка слуг. Они втащили небольшой круглый стол и два стула. Видимо, Фест вчера сполна оценил нехватку мебели. На пуфе сидеть неудобно, да и туалетный столик не предназначен для лекарских саквояжей. Запахнув поглубже халат и закинув на спину разноцветные волосы, Анна села есть. Не успела она проживать, как в комнате, предварительно постучавшись, появился Фест. В его руках была вазочка с единственной алой розой. Он поставил ее на стол и сел на второй стул. «Кофе!» — предложила ему Анна, косясь на неожиданный подарок. Роза пахла одуряюще. «Нет, спасибо. Я завтракал на рассвете». «Спасибо за Розу», — произнесла Аня, отпив из чашки. «В этом мире кофе подавали с молоком и корицей». «Я ненавижу запах чеснока», — неожиданным образом объяснил свой Дарфест. «Даже сейчас я его чувствую, а Роза не даст мне отвлекаться на него». Анна помнила, что у королевского шпиона тонкий нюх, но не думала, что до такой степени. Она всю ночь спала с открытым окном, а бумага, в которую была завернута колбаса, исчезла еще вчера вместе с мокрым полотенцем и окровавленной простыней. «Если бы в вашем мире существовали вампиры, я бы решила, что вы один из них. Те тоже боятся чесночного запаха». Анна подняла на глаза и увидела его застывшее лицо. И вновь ей показалось, что через маску добряка и миловидного парня проступило нечто холодное.